Столь неожиданный ответ вывел, наконец, Диома из оцепенения. Повернув в голову, он посмотрел на соседа. Тот улыбнулся ему. «Так-то вот, мне тоже хотелось бы плавать, командовать каким-нибудь прекрасным королевским кораблем. И однажды это случилось, наверное, никогда не забуду этот день, 27 марта 1756 года». На рейде в Брестке я ступил на палубу единорога, который должен был доставить меня сюда. В тот момент я почувствовал, что море — моя стихия, и что я должен плавать, чтобы быть по-настоящему счастливым. И что же? Почему я тогда не начал? Ну, потому что в жизни не всегда выбираешь лучший путь. Но как тебе это объяснить? Судьба почас зависит от цепочки неожиданных обстоятельств. Конечно, в твоем возрасте это не так просто понять. Вы хотите сказать, что сделали плохой выбор? Даже не верится. Ведь вы знатного рода, богаты. Бугенвиль почти с любовью окинул взглядом слишком большого для своего возраста ноги, блестящие волосы, лицо, которое уже почти утратил детскую округлость, становясь привлекательным, хотя и не очень красивым. Его черты были угловаты и резки, однако выдавали волевой характер. Особенно притягательны были глаза. Их цвет менялся от светло-золотистого до карева с облицами пламени, и это был взгляд дикого зверя, который, со взрослым, обязательно сумеет себя проявить, если успеет. «Я незнатен и не очень-то богат», — тихо сказал офицер. «Но ведь вы дворянин? Я не принадлежу к знатному роду. Отец мой был простым буржуа сыном галантерийщика из Маре. Он был нотариусом в Шатле. Правда, он всегда хотел верить, что мы потомки Бугенвилли и Пикардии, но я думаю, что это выдумка. Тем не менее, мы принадлежим к хорошему парижскому обществу. Мой старший брат, литератор, ученый, даже член Французской академии. Я же начинал адвокатом но у меня решительно не было к этому призванию. Это мой дядя Дарбулен, финансист, помог мне поступить на службу в армию. Богенвиль, конечно же, не стал уточнять, что и службой, и офицерским званием, который, впрочем, заслужил и своей храбростью, он был обязан покровительству маркизы де Помпадур, который дядюшка Дарбулен был в давней дружбе. Чтобы сменить тему разговора, он принялся объяснять своему юному другу, что прежде чем делать карьеру на флоте, следовало сначала приналечь на математику. Я слышал, ты не отличаешься прилежанием в колледже иезуитов. Ее он презрительно пожал плечами. «Я не люблю латынь». «Да и в же мало кто остался, только старший класс, но они решили сформировать полк «Королевский синтаксис». Так они его назвали. «Они, естественно, не захотели меня взять, потому что мне слишком мало лет», добавил Гийон с обидой. «Забудь про это. Что до латыни, так ты ошибаешься. Это важно, когда изучаешь естественные науки» они пригодятся, если ты хочешь плавать. В медицине тоже. И твой отец... Я не хочу быть врачом. Об этом мы еще поговорим. Смотри-ка, орел нашел то, что искал. Эхо пушечного выстрела не дало ему договорить. Стреляли в форте Сен-Луи. И офицер тотчас скочил, пытаясь понять, в чем дело. Вслед за первым последовали еще три выстрела, между тем в ближайшем укреплении этому не придали значения. Каждый продолжал заниматься своим делом.